Итак, при переходе из капиталистического настоящего в социатическое будущее, власть продолжит существовать, но не в той же самой форме. Революционному преобразованию подвергается сама идея власти. Это же можно сказать и о государстве. В определенном смысле понятие государства и совосочетание государственной социализм есть такое же противоречие в определении как эпистемологическая теория тайгера -Вуза. тем не менее в другом смысле термин сохраняет определенную силу для маркса при социализме государство еще продолжает существовать только по завершении социалического этапа при коммунизме Принуждающее государство уступает место координирующему органу. Но это будет не то государство, которое мы сами смогли бы легко признать за таковое. Это как если бы кто-то из нас, ожидающих увидеть нечто гораздо более грандиозное и монументальное, к примеру, нечто вроде Вестминстера, Уайтхолла и таинственно-загадочного принца Эдрю вдруг оказался бы внутри децентрализованной сети самоуправляемых сообществ, гибко регулируемых демократически избранной центральной администрацией, и заявил «И это государство». Часть споров Маркса с анархистами разворачивалась вокруг вопроса о том, Насколько велико воздействие на ту или иную конкретную ситуацию и жизнь общества в целом? Не является ли она конечной причиной происходящего? Уж точно не с точки зрения Маркса. Для него политическую власть следует рассматривать в более широком историческом контексте. Надо постараться понять, каким материальным интересом Она служит, и именно в этом, по его мнению, будут лежать корни ее устройства, состава и практических шагов. Если он критически относился к консерваторам, идеализирующим государство, то точно так же для него была неприемлемой позиция анархистов, переоценивавших его значение. Маркс всегда выступал против обеществления власти, ее отделения от социальной среды и рассмотрения как вещи в себе. И это, несомненно, одна из сильных сторон его наследия. Тем не менее, даже будучи зачастую сильнейшей, она сопровождается определенным слепым пятном. Впрочем, аспекты власти, которые оставил без внимания Макс, поразительно отличающимися способами исследовали его соотечественники Ницше и Фрей. Власть не может быть вещью в себе, однако внутри ее есть те, кому возможность распоряжаться другими, сама по себе доставляет удовольствие. Соответственно, Такие персонажи могут поигрывать властными мускулами, не имея в виду какой-то конкретной цели, а просто ради демонстрации собственного превосходства, и потому всегда выходят за рамки тех практических задач, для решения которых изначально формируется система власти. Достаточно четко представлял себе это и Шекспир, описывая в пьесе «Буря» Взаимоотношения между Проспера и Ариэлем. Ариэль являлся послушным проводником власти Проспера, но при этом постоянно стремится вырваться из под ее верховенства и просто заниматься своими делами. Следуя духу азартства и противоречия, он хочет просто наслаждаться своей чудесной силой как целью для сам самой себя. никак не связывая ее с стратегическими планами своего господина. Так что, рассматривая власть просто как средство, очень легко упустить из виду эту ее губительную особенность. А поступая так, можно прийти к ошибочной трактовке вопроса, почему власть до такой степени нацелена на принуждение и подавление.